Глава 46 Заслуженный максимум. Виктор. Продираю глаза. Они закрываются опять. И трех часов не поспал. Моя грудь словно горит внутри от тревоги. Где она? А вдруг реально у этих ублюдков? Будет штурм, будет газ, будет жесть. А она там. Телефон продолжает звонить. Понимаю, что проснулся именно от звонка. Полковник Зольников, не открывая глаз. — Ну что скажешь, полковник? Послезавтра у меня последний доклад перед самим. Могу идти с фанфарами, а могу тихо, тихо, я не хочу. Выстрелишь или так холосту и потратишь мое последнее время? Последний шанс у тебя. Операцию готовят на завтра, товарищ генерал. Что дал допрос? У нас три адреса и около 20 ориентировок. Люди работают. Арестованный готов сотрудничать и свидетельствовать на суде за послабление режима и уменьшение срока. Звучит хорошо. Я в тебя верю. Но подведешь голову твою и нему и сядешь, на мое место не ты, а другой человек. Ясно? Выражаюсь. Куда уж яснее. Пьяный опять, но трезвый он еще токсичнее. Снимет, надо напрягаться. А как напрягаться, когда все мысли только об одном? Наберу серёгу Его команда брошена на поиск Эвы и Софии. Принципиальных новостей нет. Как нет? Камеры, кредитки, паспорт. Ищем. Таксиста нашли, который от дома увез. И... Высадил возле метро. Там с камер сняли, где вышло из метро. видеозаписи из камер просматривают. Район прочесывают. Но ты же сам понимаешь, нужно время. Нет у меня времени. Ментов того района всех поднимай, пусть работает с местными. Где сдаются квартиры, кто видел новых жильцов, фотки им. Уже делаем. Да, тут учить смысла нет, он давно ученый. Закинувшись ударной дозой кофеина, сажусь за показания, вытаскиваю из них важные детали и раскидываю по спецам со своими пометками для корректировки операций. Штурм будет одновременный по всем трем объектам, чтобы никто не успел исчезнуть. И я очень надеюсь, что девочка держит где-то в другом, безопасном месте, дети плохо переносят газ, да и напугают до шока. Азеляра и правда беременна. Когда успел-то? Химия тогда точно отменяется, пусть Иван сам с ней как хочет договариваться. Теперь весь спрос с него. Но чтобы к утру у меня было точное местонахождение Эвы. Бросаю документы и брожу по квартире, как по клетке. Торможу в проходе в гостиную, вспоминай, как она седлала по косяку в своем белом платье. Неправильно я ей тогда все говорил. Нет, правильно, но... Но я по-другому не умею. Насильник. Вспоминаю слова ее сестры. От этого тошно и зло. Жутко больно. Я же не хотел ее трогать. Я же правильно все решил, пока еще себе был. А потом... Зачем она мне голову снесла? Я не просил ее ни за что платить. Наоборот... А она снова между жерновами сломалась. Если я ее не найду, я для нее такая и останусь частью системы, которая ее сломала, насильником. Как это все со мной произошло? И я опять растерянно брожу по квартире, взъерошивая короткие волосы. Тянет меня и в спальню, где я, оказывается, насиловал. Тянет меня на кухню, где она была теплая и открытая. На столе не тронутый мною ужин. Не хочу ничего. Телефон снова трезвонит, срываюсь к нему. «Да». Дядька, это Сергей. Плохие новости. Что? Колотящее сердце поднимается горлу Ну? На автовокзалах проверили вчерашних пассажиров. Там ксерокопия паспорта Диляры. Нет ее больше в Москве, вероятно. Где вышла? В автобусе камера пишет ровно 12 часов, как черный ящик. Потом пишет поверх. Затерта уже, короче, записи новыми. Водитель не помнит такую. Сосед по купленному месту. Два места было выкуплено. Диляра, коза продуманная. Не ведись. «Ищите в Москве. Хотела бы исчезнуть, а рванула бы на попутке Это отвлекающий маневр. Не уедет она из города, где дочка ее и сестра. Но ориентировки по всем точкам следования маршрута разослать. Розыск, как преступницу». «С ума сошел. Они же мне ее поломают, когда задерживать будут. Пиши «Персона ВИП». Потеря ориентации и памяти. Склонность к бродяжничеству. Большая премия за помощь в задержании. Скидываю». «Съезжаю по стене вниз». А за что я бьюсь-то, если я насильник? Найду что дальше. Ничего не будет дальше. Найду ей дочь, помогу с документами, даст показаний снова будет свободна. Она же за это заплатила. А я того не желаю, валюту эту принял. Надо расплачиваться. И за слова свои о любви расплачиваться нужно тоже. Да и без этого всего девочку от этих ублюдков вытащить. Твоя прямая работа, полковник. Она же заложница. Звонок домофон. Очень мало людей могут прийти сюда без предупреждения. И единственный, кого я по-настоящему хочу видеть сейчас, добровольно этого не сделает ни за что. Смотрю в экран глазка. Неожиданно. Елена. Открываю. Добрый вечер, Виктор. Я зайду, отступаю пропускаю ее внутрь. Чаем угостишь? Проходи. Мы пьем на кухне зеленый чай, который, к слову, я терпеть не могу. Но вот сейчас мне абсолютно плевать, что заливать себя. Как то и дела, Виктор. Работаю, пожимая плечами. Как твой роман уже закончился? Можно сказать и так. Разглядываю рисунок на обоих позади Елены. Оказывается, он есть и совпадает с рисунком на половой плитке, а я даже не замечал. И каковы выводы? Как тебе, молодые и дерзкие? Заебали меня до смерти, молодые и дерзкие, устало смотрю на Елену. Всю душу вымотали. Пожимаю плечами. Уставший ведет пальцем по моей скуле. Давай все вернем. И я представляю секс с Еленой, мне пусто, мне, блядь, горько и херово. Но коль уж я не способен бережно относиться к более ажурным и настоящим женщинам, наверное, это мой заслуженный максимум. Вот это вот расчетливая, сдержанная и удобная женщина, которая готова принимать мою деформированную работой суть. Хочешь, я останусь? На самом деле нет, но я, кажется, киваю, потому что мне хочется наказать себя сейчас, наказать за то, что допустил произошедшее. Что не уберег, не убедил, не смог забрать. «Не смог, полковник? Вот тебе жри то, что можешь вывозить». Пальцы Елены касаются моей груди, расстегивая верхнюю пуговицу. «Ты что, спал в одежде? Рубаха мятая?» «Мне становится еще тошнотнее». «Так нельзя, Виктор. Нужно всегда держать себя в руках, чтобы не случилось». «Стою, открываю бар и наливаю два бокала коньяка. Из тебя получится прекрасная жена генерала, взмахивая бокалом». «Какая бы ни была Елена, но использовать ее как наказание для себя — это слишком». Но то ли я еще не дорос до генерала, то ли просто где-то тебя разыскиваю и той. Короче, я не могу, тебе надо уйти. Выпиваю свой коньяк. Наверное, я рано пришла, — встает она. Нет, ты пришла поздно, я уже влюбился в другую. А я думала, ты слишком занятой трудоголик, помешанный на работе, чтобы полюбить женщину, сдергивает она брови. Я тоже. А она, очевидно, не ответила тебе взаимностью, да? Да, все так. Пойдем, я тебя провожу». Елена что-то еще говорит, а я накидываю на нее свою куртку, на улице начался дождь. Посажу ее к Павлу, пусть отвезет. Мы спускаемся с ней вниз, мощность отмечаю что с левого груди тяжесть превращается в тянущую боль. Старый я стал, в отпуск хочу. Пять лет в отпуске не был. Открываю ей дверь машины, молчаливо прощаемся. С облегчением наблюдаю, как Павел увозит ее. Машина отъезжает. И мой взгляд застывает на Эве, сидящей на детских качелях во дворе моего дома, полностью промокшем в своём белом платье.